Гуттер не был вообще симпатичен зверобою, но страшное отчаяние, звучавшее в этих словах, заставило молодого охотника забыть все недостатки странного старика. Он видел в нем только страдальца и решил оставаться верным его интересам. — Будьте спокойны, господин Гуттер! — крикнул он. — Я стану заботиться о ваших дочерях и буду охранять ваш замок. «Неприятель завладел берегами Глимергласа, но вода покамест для него недоступна. Можете на меня положиться, я сделаю все, что будет от меня зависеть». «Да, зверобой, да, любезный друг!» — вскричал Гэри своим громовым голосом. «Намерения твои честные и похвальны, но какого черта ты можешь сделать? Плохая на тебя была надежда и в лучшие времена, а теперь и подавно. Тебе ли управиться с целым полчищем дикарей, рассеянных по этим берегам? Ступай прямо в замок, запасись провизией, посади в лодку обеих девиц, высадись на берегу в том углу, откуда мы пришли, и немедленно отправляйся в Магаук. Эти демоны несколько часов еще не будут знать о твоем бегстве, и во всяком случае ты можешь опередить их послушай этого совета, а старый том пока озаботится завещанием для своих дочерей. «Все это никуда не годится, молодой человек», возразил Гуттер. «Неприятели смотрят во все глаза и как раз проведают об этом плане. Рассчитывайте только на замок и не подходите к земле. Стоит только продержаться неделю, а там крепостные полки прогонят этих дикарей». — Что за вздор ты городишь, старик! — снова вскричал Гэри. — Не пройдет, пожалуй, и суток, как эти хитрые лисицы построят плоты и причалят к твоему замку. Совет твой во всяком случае может иметь гибельные последствия. Мы с тобой, разумеется, еще могли бы несколько времени держаться в замке. Но этот зверобой не имеет никакой военной опытности и не знает всех уловок хитрого врага. «Неизвестно, что будет со мной и Томом. Волосы на моей голове так густы, что, по всей вероятности, они сделают из них два добрых скальпа в надежде получить двойной приз. Зверобой, отваливай дальше, и когда наступит день, держись от берега с саженей на сто». Один из краснокожих положил конец этой речи, закрыв ладонью рот Генриха Марча. Вслед за тем индейцы пошли в лес и повели с собою пленников, которые, казалось, не сопротивлялись. В общей суматохе зверобой еще раз услышал замиравший голос старика. «Берегите моих дочерей!» Молодой охотник остался один со своими тяжелыми размышлениями. Гробовое молчание сменило шум борьбы, и ни один звук не долетал больше до его чуткого слуха. Зверобой ехал медленно, погруженный в глубокую думу, и не раньше, как через час, настиг одну из спущенных по ветру лодок. Привязав ее к своей каное, он еще раз осмотрелся вокруг себя и чутко прислушался. Ничего не было слышно и видно. Он решил заснуть, но, несмотря на крайнее утомление, сон на этот раз не сразу сомкнул его глаза. Долго напряженное воображение проносило перед ним все события этой ночи. Вдруг послышалось ему, будто Гэри дает сигнал подойти к берегу. Он встал, осмотрелся, прислушался, но все, казалось, было погружено в могильное молчание. Обе лодки медленно подвигались на север, звезды блестели над его головой, и пространство воды, окруженное лесами и горами, расстилалась во всем своем величии. Бум полег снова на дно лодки и через несколько минут заснул крепким сном.